Представим себе широкий поднос с негладким дном, на одном краю которого насыпаны грядой шарики разного размера и веса. Толкнем неширокой лопаткой эту гряду шариков. Задетые покатятся с разной скоростью, прочие останутся на месте, покатившиеся постепенно остановятся и образуют новую причудливую фигуру. Если же мы толкнем снова в другом месте, то фигура будет другая из-за несходства объема шариков, их инерции и неровной поверхности, по которой они движутся. Но и новая фигура будет следствием толчка. Это образ или схема, а теперь обратимся к действительности. Пассионарный толчок микромутация, захватывает определенный регион и придает находящимся там этносам движение, затухающее вследствие потери пассионарности, признак который удаляется отбором. При начале движения возникают новые системы, по отношению к которым старые этносы играют роль субстратов. Все затронутые толчком этносы данного региона перестраивают свое отношение к кормящему ландшафту и этническому окружению соседям, что создает видимое разнообразие. Но поскольку все они получили один и тот же импульс, они обнаруживают черты сходства, катятся в одну сторону. Это их и объединяет в суперэтнос. Ну можно ли сопоставить суперэтнос с культурным кругом или идеологической концепцией, возникающей одновременно с пассионарным толчком? Такая мысль напрашивается, но это соблазн, концепции, философемы, эстетические каноны, нормы этики и тому подобное не явление природы а дело умов человеческих. Подобно вещам, изготовленным руками людей, эти ценности, называемые духовными, либо сохраняются, либо разрушаются беспощадным временем. И хотя они распространяются путем проповеди куда быстрее, чем мигрируют создавшие их этносы, деформация их на новой почве неизбежна. Достаточно двух примеров. Христианская доктрина к V веку путем проповеди распространилась от Индии до Ирландии и от Кавказа до Эфиопии включительно, и везде восторжествовала. Но сходство, достигнутое путем героических свершений и жертвенных проповедей, ограничивалось сферой догматики, деталями богослужения да бродячими литературными сюжетами, например, легендой о Граале. И эта близость была лишь моментом при пассионарном пике, а потом все пошло в разброд. Египет, стремясь к духовной самостоятельности, стал монофизитским. В Месопотамию под защиту иранского шаха ушли... Нестариане сам собой отвалился Рим, возглавивший новый суперэтнос, а в Аравии ислам объединил в себе все ереси, гонимые в Византии, и удачно синтезировал их в исповедание, ставшее символом самоутверждения арабов. Культурная преемственность на лицо но природный процесс — пронесся мимо нее, смыв все плотины, созданные людьми. Аналогична судьба буддийской проповеди. Это учение исчезло на своей родине Бенгалии, а на Цейлоне, в Японии, Китае, Тибете, Сиаме и Монголии приняло формы столь различные, что даже догматическая основа была утеряна. Сохранилась только терминология и имя Будды — Шак -Муни. Впрочем, этот человек почитается и христианами, как святой царевич Иоасаф. Опять, как в примере с Граалем, культурное влияние не знаменует этнической близости. Итак, инвариант суперэтноса лежит в сфере географии и определяется сочетанием импульса пассионарного толчка и ландшафтных особенностей региона. Если же толчком затронуты 2, 3, 4 региона, разделенных географическими барьерами, тогда появляется и соответствующее число суперэтносов, не связанных друг с другом. Однако, будучи одинакового возраста, эти суперэтносы развиваются синхронно, в отличие от прочих, появившихся ранее или позже. Тогда возникают коллизии, описанные нами и подобные им. Субстратами для нового этноса являются и соседние этносы, не затронутые пассионарным толчком. Этническое окружение всегда влияет на характер этногенеза в любой фазе, за исключением гомеостаза. Следовательно, каждый новый этнос вторичен по отношению к предшествовавшим этносам на его территории и существующим вокруг нее. Вместе с тем появление нового этноса неизбежно накладывает отпечаток на соседние этносы и их развитие, даже если оно не оборвано активностью вновь появившегося этноса. Механизм этнического развития сложен, но принцип его должен быть ясен. Нет, не только выгоды и материальные блага формируют стереотип поведения людей. Их любовь и ненависть в значительной мере связаны с подсознательной стихией психики, благодаря чему слова «свой» и «чужие» — не абстрактные понятия, а ощущения действительно существующих этнических полей и ритмов. Вот почему существуют этносы и их скопления, суперэтносы, по тысячи лет и не рассыпаются, как карточные домики от случайных дуновений или потрясений. Но когда исчезает пассионарность, то есть сила, колеблющая этническое поле, симфония смолкает и этнос, или суперэтнос, рассыпается сам от собственной тяжести. Химеры. Часто бывает так, что этносы прорастают друг через друга. Внутри одного суперэтноса это не вызывает трагических последствий, но на суперэтническом уровне такие метастазы создают химерные композиции, ведущие к гибели. Сноскам. Химера – демон с головой льва, туловищем козы и хвостом дракона, в переносном смысле сочетание элементов, органически несоединимых. Конец сноски. В схеме механизм процесса таков. Возникшая вследствие толчка суперэтническая система тесно связана с природой своего региона. Ее звенья и подсистемы, этносы и субэтносы, обретают каждый для себя экологическую нишу. Это дает им всем возможность снизить до минимума борьбу за существование и обрести возможность для координации, что, в свою очередь, облегчает образование общественных форм. Кровь и при этой ситуации льется но не очень, и жить можно. Но если в эту систему вторгается новая чужая этническая целостность, то она, не находя для себя экологической ниши, вынуждена жить не за счет ландшафта, а за счет его обитателей. Это не просто соседство и не симбиоз, а химера, то есть сочетание в одной целостности двух разных несовместимых систем. В зоологии химерными конструкциями называются, например, такие, которые возникают вследствие наличия глистов в органах животного. Животное может существовать без паразита, паразит же без хозяина погибает. Но живя в его теле, паразиты участвуют в его жизненном цикле, диктуя повышенную потребность в питании и изменяя биохимию организма своими гормонами, принудительно вводимыми в кровь или желчь хозяина, или паразита-носителя. В этом отличие химерности от симбиоза. При симбиозе, например, рак-отшельник носит на своей скорлупе актинию, защищающую его от врагов. Актиния же, передвигаясь на раке, находит больше пищи. При симбиозе на суперэтническом уровне оба компонента питаются дарами природы и сосуществуют, что не исключает эпизодических конфликтов. Но все ужасы суперэтнических столкновений при симбиозе меркнут перед ядом химеры на уровне суперэтноса. Но уже метисация, на уровне этноса или субэтноса, может породить либо ассимиляцию, либо реликтовый субэтнос, что летальных результатов не дает. Естественно, что крепкие, пассионарно напряженные этнические системы не допускают в свою среду посторонние элементы. Поэтому до XII века в Западной Европе химерные конструкции встречаются редко. Зато они появляются в начале XIII века. В качестве примера можно привести государство, созданное Орденом Меченосцев Прибалтике, проводившим военные операции при участии воинственных ливов и кормившимся за счет обращенных в крепостное состояние леттов и куров. Ни ливам, ни леттам – Не была нужна кровавая война с псковичами и литовцами, но они оказались в системе, где чужеземцы ими помыкали, а деваться было некуда, поэтому приходилось класть головы на чужое дело. Другой пример маргинальной пограничной химеры – Болгария. Около... 660 года Орда Булгар под предводительством Аспаруха вытесненная хазарами из родных Кавказских степей, захватила долину Дуная, населенную славянами. Болгары были представителями степного евразийского суперэтноса. Их симбиоз со славянами в течение почти двухсот лет являлся химерной системой. Но болгар было немного, и часть их рассосалась в славянской среде, а часть... Осела в Добрудже и Бессарабии, то есть на окраине страны. Сноска. Артамонов. Болгарские культуры Северного и Западного. черноморье. Ленинград. 1970 год. Страницы. 12-13. Конец сноски. В 864 году ославянинный болгарский царь Борис принял крещение, что ознаменовало вхождение его народа в тот суперэтнос, который мы условно назвали византийским. Но это только увеличило число элементов и без того неорганичной этносистемы. Вместе с греческим православием в Болгарию пришло малазийское маркианитство и богумильство, благодаря чему идеологический разброд внутри страны усилился. Война с Византией принимала все более жестокие формы, пока не закончилась падением болгарского царства в 1018 году. Лишь в 1185 году болгар освободили вожди валахов осени при помощи евразийских кочевников-половцев, находившихся в симбиозе с болгарами и валахами. Одним из элементов частичного этнопаразитизма является институт работорговли. Обращение в неволю другого человека имеет своей необходимой предпосылкой убежденность в том, что он иной, нежели рабовладелец. Для египтян и англосаксонских плантаторов это негр, для римлян – варвар, для иудеев – Необрезанный, для мусульман – кафир, то есть неверный и так далее, но и своих обращали в крепостных. Любопытно, что институт долгового рабства всегда считался аморальным и встречал сопротивление, которое возглавляли законодатели. В Афинах – Солон, в Древнем Израиле – автор второзакония и тому подобное. Тогда как обращение в рабство иноплеменников считалось естественным даже у тлинкитов и алиутов, охотников на морского зверя. В этом промысле рабский труд неприменим. Поэтому рабы не использовали как домашнюю прислугу, а рабов убивали при обряде инициации. Вспомним, что мессинские и лоты. Возмущались не тем, что их грабили и убивали, а тем, что это делали такие же дворяне-спартанцы, тоже потомки Гераклидов. Это шокировало Эллинов, хотя все они были заядлые рабовладельцы и работорговцы. В классической стране рабовладельческой формации, древней Эллади, победители в межплеменных войнах не лишали побежденных личной свободы, а облагали их налогом. Так предки фессалийцев, пришедшие на эту равнину отрогов Пинда, называли покорившихся им эллинов «тенестами», «бедняками». Это, без сомнения, социальное явление, как и феодальное закобаление провинций развалившейся Римской империи в V веке колонат. При взрослении этноса нравы ужесточались. В 435 году до нашей эры киркирцы, взяв Эпидамн, Каринфскую колонию, продали в рабство тех пленных, которые были не из Каринфа, как сами керкирцы. Сноска. Вебер. Всеобщая история. Второе издание в 15 томах. Том 2. Москва. 1894 год. Страница 597. Далее цитируется эта же работа конец с Носким. То же произошло в 413 году до нашей эры когда сиракузине бросили пленных афинин в каменоломне и очень мало поили, а не умерших от жажды не афинин продали в рабство. В противниках стали видеть врагов. Страница 657 Римляне были последовательнее. Когда легионы Веспасиана в 69 году взяли Кремону, они убили всех жителей, потому что их нельзя было продать в рабство, так как те были римскими гражданами. Том 4, страница 224. Здесь тоже социальное явление, и отличие его... От арабской, португальской и англо-французской работорговли очевидно. Впрочем, если изменить исходную точку отсчета, то можно считать коренное население страны за составную часть ландшафта, которую этнос-паразит эксплуатирует наряду с животными, растениями и ценными минералами. Но такая точка зрения вряд ли может быть принята кем-либо кроме лиц в оной эксплуатации заинтересованных, а к тому же она постоянно опровергается историей. Хотя институт рабства постоянно наблюдается, отдельные ситуации этнического паразитизма редко бывали устойчивы и долговечны, но часто воспроизводились заново. Таким образом, даже наличие исключительных этносов, как будто не связанных с природой, не подрывает основного тезиса о связи этноса с ландшафтом, тем более что пассивные восприятия, например, климатических условий, эпидемий или характера пищи для этносов-паразитов, такие же, как и для этносов, имеющих дело непосредственно с природой своего региона. Поэтому для создания единого этноса на всей планете нужно уничтожить зональность, циклонические движения атмосферы, разницу между лесом и степью и уж, конечно, горы и долины. Но, к счастью, это невозможно. Межэтнические коллизии нельзя относить ни к биологическим, ни к исключительно социальным категориям, тогда как предложенное нами объяснение вытекает из уже описанного нами явления пассионарности как модуса биохимической энергии живого вещества биосферы. Возможно, четыре варианта этнических контактов на уровне суперэтноса, и ясно, что определяющим фактором является степень пассионарного напряжения контактирующих этносов. Если мы наблюдаем сочетание персистента, где пассионарность невелика, с пассионарно напряженным этносом, то наиболее вероятна ассимиляция – или вытеснение слабого этноса. Если сосуществуют два или более слабопассионарных этноса, то они находят модус вивенди и не подавляют друг друга. Если они сильно, но равно-пассионарны, То происходит метисация, причем наложение ритмов деформирует стереотип поведения и делает его выгодным для индивида в ущерб коллективу. Обычно такие коллективы подвержены аннигиляции, ибо каждый стремится жить за счет других. Но если при наличии метисации происходит пассионарный толчок, то повышенная лобильность мутировавших популяций позволяет возникнуть новому стереотипу поведения новой структуре и следовательно новым вариантам общественно политических институтов иными словами новому этносу этот процесс можно сравнить с одной стороны с химической реакцией начинающейся лишь в присутствии катализатора и при достаточно высокой температуре, а с другой – с творческим процессом в психологии, возникающим в сфере эмоций, подсознания. Отсюда вытекает, что этническая, отнюдь не расовая метисация не может быть расценена однозначно при одних обстоятельствах – Место и времени она губит этнические субстраты, при других – деформирует, при третьих – преображает в новый этнос, но она никогда не проходит бесследно. Вот почему небрежение этнологии, будь то в масштабах государства, родового союза или моногамной семьи следует квалифицировать как легкомыслие, преступное по отношению к потомкам.